Тут Брайерс впервые перешел границы реального. У них не было никаких данных, которые позволили бы отличить следы, оставленные утром, от оставленных вечером. Собственно говоря, все их находки исчерпывались твидовой ворсинкой. Морган Оуэн провел тщательнейшие исследования, но больше ничего обнаружить не удалось. Однако Брайерс наталкивал перримана на мысль, что они нашли еще какую-то улику. Перриман не возмутился и не отрицал, он вообще не произнес ни слова. Теперь он сидел расслабившись, даже сутулившись, и смотрел не на Брайерса, на стол. Тому, кто вошел бы сейчас в комнату, ничего не зная, показалось бы, что он не растерян и не подавлен, а скорее уверен в себе и посмеивается. В эту минуту Брайерс, как он сказал позднее, не сомневался, что Перриман смирился с поражением. Брайерсу довольно часто приходилось видеть, как подозреваемые вот так уступали под давлением улик, но на этот раз возникало и другое ощущение, словно Перриманна не загнали в угол, не сломили, а убедили, даже упросили. Его высокомерие не исчезло, а скорее даже возросло. Шинглер потом рассказывал об этом иначе. У него не было прямоты Брайерса, его внутренней честности. Он сказал, что не верил, будто наступил переломный момент, но признал, что с минуты на минуту ожидал какого-то решительного поворота. Брайерс продолжал. «И еще одно. Тут я так и не могу прийти к окончательному выводу. Не исключено, что и вы не можете. Когда вы ее убили, что, естественно, особо затруднений не составило, вы поднялись в спальню, чтобы устроиться там поудобнее и выждать». Блестящая идея. Вы, конечно, сообразили, что мы с ног собьемся, разыскивая свидетелей, которые могли бы заметить кого-то около дома сразу после убийства. Вы были совершенно правы. Именно этим мы и занялись, и разыскали, вероятно, всех, кто был неподалеку от ее дома между девятью часами и полуночью. А вы все это время сидели у нее в спальне. Но перед тем, как подняться туда, вы, хотя она была уже мертва, разбили ей голову. «Я вас об этом уже спрашивал. Зачем?» Тело Перримана все еще оставалось расслабленным, губы все еще чуть улыбались. «Возможно, — сказал Брайерс, — вы рассчитывали запутать нас, чтобы мы бросились искать среди уголовников и всяких подонков. Я уже говорил вам, тут вы нас недооценили». Нам, конечно, пришлось провести обычные розыски, в такого рода делах бывают всякие неожиданности, но это нас и на полчаса не обмануло. Однако я с самого начала не был убежден, что вы размозжили ей голову ради этого. Я думаю, вы просто потеряли власть над собой. Я думаю, вы просто повели себя как самый обыкновенный убийца. Вы вовсе не так уникальны, как вам хотелось бы думать. Вам следовало бы это предвидеть, доктор». «Бесспорно, вы очень быстро взяли себя в руки, больше к трупу не подходили и поднялись в спальню». Брайерс продолжал. «Вам очень повезло. Я думаю, вы это понимаете. Кровь. Приняли ли вы какие-нибудь меры? Мы пока еще ничего на вашей одежде не обнаружили. Мы не знаем, переоделись ли вы, и если да, то где. Мы не знаем точно, сколько времени вы оставались в спальне. Думаем, что вы ушли, когда еще было темно» но перед самым рассветом. Часов около четырех по летнему времени. Утро, вероятно, было очень приятное, свежее. Брайерс посмотрел через стол и сказал, — Вы теперь готовы говорить со мной? Наступило молчание. Сколько времени оно длилось, никто из них сказать не мог бы. Перриман пошевелился, расправил плечи и сел прямо, высоко держа голову. Очень медленно он снова скрестил руки на груди. — О да, старший суперинтендент, я готов с вами говорить. Шинглер разгладил свой блокнот, хотя это еще не было прямым признанием. — Да, — сказал Перриман с неожиданным благодушием. — Полагаю, в такой ситуации я говорю с вами в последний раз. Мы ведь прошли дорогу до конца, не так ли? Вы не можете меня упрекнуть, что я вас торопил. Я внимательно выслушал все ваши анализы моего характера. Любопытные, порой даже лестные, если согласиться с вашей точкой зрения на мою нравственную позицию. Кроме того, я выслушал ваши предположения относительно некоторых моих действий. Я позволю себе процитировать вас, старший суперинтендент, и сказать вам, что вы не заурядный человек. Но ведь следует разобраться с нашим делом, не так ли? Должен вам сказать, что оно мне более чем надоело. Давно пора с ним покончить. Иногда я говорю умному больному, что собираюсь обходиться с ним, как с клиническим материалом, который мы исследуем вдвоем. Я довольно подробно обдумал ваше обвинительное заключение, если это можно так назвать. Я совершенно не касаюсь вопроса о том, есть ли какие-либо основания для ваших умозрительных построений. К вашей практической цели... Они имеют не больше отношения, чем ваши мысли о добре и зле. Я не могу отнестись к ним серьезно, как и к вашим обвинениям. Я пришел к выводу, что от них, если рассмотреть их трезво, не останется, собственно, ничего. Даже еще до того, как Перриман заговорил, Брайерс понял, что дальнейшее будет демонстрацией умения владеть собой. И все-таки он был удивлен. На первом допросе Перримана выбили из колеи, даже шеломили допросы о денежном мотиве. И казалось, он вот-вот сломается. Однако на второй допрос он явился в прежней непробиваемой броне. У него был запас внутренней силы. Брайерс больше не сомневался в этом. Не только помогавший ему противостоять противникам, но и укреплявший его веру в себя. Когда Брайерс сказал Перриману, где он был в ночь убийства, Тот, казалось, растерялся и даже не стал разыгрывать возмущение, как в прошлый раз, когда речь зашла о деньгах. И все же через несколько минут, не более чем через четверть часа, он вновь овладел собой. «Вы, как разумный человек, согласитесь, что в длительных обсуждениях нет никакой нужды», — сказал Перриман, застыв в высокомерной неподвижности. Его тон был одновременно и мягким, и презрительным. «Рассмотрите свое обвинительное заключение как клинический материал. Вам следует забыть про мою личность и про ваши творческие экскурсы в область психологии. Вы должны придерживаться фактов. Меня удивляет, что я вынужден напомнить вам об этом. Взгляните на ваш материал ясным взглядом. У вас ведь почти ничего нет. Да, я был связан с леди Эшбрук. Это было известно с самого начала. Да, я выполнял определенные ее поручения. «Да, отчасти в обход некоторых второстепенных правил налогового обложения. Что из этого следует? Да, после ее смерти я стал чем-то вроде ее душеприказчика. Да, у меня была возможность получить незначительную денежную сумму, как поспешил указать этот ваш молодой человек сумму крайне незначительную. Вот и все реальные факты, которые у вас есть». Шинглер покраснел при этой презрительной реплике по его адресу, произнесенной так, словно его присутствие не замечали, словно он был официантом. Старший суперинтендент сказал вам, что мы знаем все про то, что вы делали в ту ночь. Да, он мне это сказал. У него очень сильное воображение. Кроме того, его интересуют факты. Я могу только отдать ему должное и в том и в другом отношении. Но и меня интересуют факты. Я очень внимательно обдумал его версию о том, где я был и что делал в ту ночь. Весьма внушительные и логические построения. «Ну так что же?» — Шинглер был сбит с толку и рассержен. Брайер сидел, не шевелясь, с неподвижным лицом, его глаза ярко блестели. «Внушительные, но бесполезные!» — Перриман расслабил руку и величественно провел ею по воздуху. «Каких-нибудь наивных простаков они могли бы обмануть» но фактов у вас нет никаких, ничего весомого, вы это знаете. И я это знаю. А потому, старший суперинтендент, продолжать наш диалог нет никакого смысла. С вашего разрешения я вернусь к своим пациентам». Он с трудом поднялся на ноги и ухватился за край стола. «Еще два второстепенных момента», — сказал он. «Я считаю, что оказал вам всю помощь, какую можно требовать в разумных пределах. Как я уже сказал утром, у меня больше нет желания тратить время на бесплодные разговоры. Если вы снова меня вызовете, мне придется обратиться к адвокату. У меня нет ни лишнего времени, ни досуга. Я думаю, вы это понимаете. Брайерс смолчал. И еще одно старший суперинтендент. «У меня легкое обострение фиброзита, и мне трудно ходить. У вас его не было?» — Я буду очень признателен, если вы предоставите мне машину. Брайерс молча посмотрел на Шинглера, и тот вышел с Перриманом из комнаты. Когда Шинглер вернулся, Брайерс сидел все в той же позе. — Конечно, вам пришлось его отпустить, — заметил Шинглер. — Конечно, — ответил Брайерс обычным твердым тоном. — Ну так как же, сэр? — Полная неудача, — сказал Брайерс, не меняя тона. И только по моей вине. Мне очень жаль, что я всех подвел. Никто, кроме Брайерса и ближайших его сотрудников, не знал точно подоплеки того, что произошло с Перрименом. В прессе официально было сообщено только одно. Доктор Ральф Перримен, врач леди Эшбрук, некоторое время оказывал помощь полиции в связи с ведущимся следствием, а теперь вернулся к исполнению своих профессиональных обязанностей. Многие, и даже те, кого самих допрашивали, недоумевали. По-видимому, полиция допустила очередной промах. Пациенты Перримена поговаривали о том, чтобы обратиться с протестом к комиссару лондонской полиции. Хамфри, читая газету, извлек из этого сообщения больше смысла. «Что-то пошло не так, это было очевидно. Фрэнку Брайерсу, конечно, пришлось нелегко, — мимоходом подумал Хамфри, — Но он явно сумел сохранить хладнокровие. Раз Перримана сломить не удалось, Брайерс должен был его отпустить. Другого выбора у него не было. Хамфри испытывал разочарование, грызущую досаду. Значит, Перриман все-таки вывернулся. Это было скверно. Это было возмутительно. Кроме того, оставался осадок неизрасходного возбуждения. Не произошло кульминации, после которой можно спокойно перевести дух. Справедливость не восторжествовала, и не возникло блаженного ощущения, что воздаяние свершилось в полной мере. Хамфри не скрывал своих чувств, и Кейт тоже. У нее были библейские понятия о воздаянии, но кроме того, она, как и Хамфри, когда он узнал, что рака у леди Эшбрук нет, испытывала чисто физическое облегчение. Теперь Хамфри понял еще одно. Ему была известна дата последнего допроса, и он ждал звонка. Но Брайерс не позвонил. Шли дни, а Хамфри ничего не знал и не видел Брайерса. Казалось, тот прятался. Это Хамфри мог понять. Так бывало и с ним. Продолжаешь работу, делаешь свое дело так, словно ничего не произошло, но стараешься избегать тех, кто знает, что у тебя беда, и особенно тех, с кем ты близок. Через неделю после этого первого официального сообщения в прессе появилось еще одно. Документы, имеющие отношение к наследству покойной леди Эшбрук, переданы главному прокурору и в налоговое управление. Едва Кейт в этот вечер вошла к нему в гостиную, жмурясь после непроглядного мрака снаружи, Хамфри протянул ей газеты. — Ну что же, — сказал он, — все началось с денег и, видимо, кончится деньгами. Он добавил, Фрэнк как будто пытается хоть в чем-то взять реванш. Он еще раньше все и рассказал. К финансовым махинациям Кейт относилась куда более терпимо, чем ко многим другим грехам. Теперь она сморщила нос. «Да чего все это мелко, правда?» — сказала она. Однако даже она, несмотря на свойственную ей упрямую верность, все больше убеждалась, что память у людей... Действие действительно короткое, и чувствовала себя виноватой, так как у нее уже было ощущение, будто убийство леди Эшбрук произошло давным-давно. Другие признавались ей, что и они испытывают такое же чувство. И как-то вечером она покаялась в этом алику Лурии, который на Рождество вернулся в Лондон. — Не ворчите, это вам явно идет на пользу. Вы прекрасно выглядите, — сказал Лурия тем голосом, — Хамфри доводил услышать его и раньше, какой он обычно пускал в ход, разговаривая с привлекательной женщиной, отеческим, строгим, но не рассчитанным на то, чтобы обмануть собеседницу. Кейт из-под тишка бросила на Хамфри веселый взгляд, но Алику Лурии пришла в голову новая мысль. «Вы все забыли, какими вы были летом». «Что мы забыли?» Я, собственно, имею в виду не конкретно вас и не бедную леди Эшбрук, но общее настроение было очень скверным, гораздо хуже того, какое мне приходилось наблюдать здесь прежде. Почти все, с кем я разговаривал, считали, что вот-вот произойдет крах, деньги ничего не стоят, впереди полное банкротство, хотя никто как будто толком не знал, что стоит за этими словами. Так ли уж много людей, — размышлял Хамфри, — по-настоящему тревожится из-за положения страны, если оно прямо их не касается. Во всяком случае, дольше нескольких минут. Даже во время войны. Правда, Алик Лурия вращается среди богатых, которые, возможно, опасаются, что богатыми им оставаться недолго. Да, летом действительно можно было видеть встревоженные лица. Лурия тем временем продолжал говорить. Его знакомые в Уайтхолле признавались, что не спали по ночам. «Еще это погода», — сказал Лурия. «Вы не должны допускать у себя в Лондоне такую погоду. Жаркие ночи, слепящие дни, солнце такое же неожиданное, как в дни, когда она впервые рассеяла первозданную мглу, и все измучены тревогой до полусмерти». Лурия посмотрел на них обоих. «А теперь у вас ужасная погода даже по вашим меркам». Таких темных зимних дней мне еще видеть не приходилось. И все же все веселые и бодрые. В ближайшие два-три года катастрофа вам как будто не угрожает, а в этом нашем мире два-три года — долгий срок. Лурия с веселым пессимизмом предрек мрачное будущее и Западу в целом, и своей стране в частности. Затем от вселенских прорицаний он перешел к сплетням. Он провел в Лондоне уже три дня и рассказал им последние новости об их знакомых. Как обычно, почти все, что он сообщил им, потом подтвердилось. О да, Том Теркелл получит то, что ему причитается. С будущего года он член кабинета. И на его условиях, независимость от Министерства финансов, собственная сфера ответственности. Но и ему пришлось кое-чем поступиться. — Это его милая женщина. — Стелла, — сказал Кейт. «Да — Да-да ей придется прекратить свою политическую деятельность бог знает что перебил кейт ведь она его создала она столько лет всем ему жертвовала милая кейт сказал лурия вы же знаете что такое политики нет уж и знать не желаю а этот подонок конечно ни на секунду не задумался по словам лурии это было уступкой задней скамеечником собственной партии теркела То, что он живет со Стеллой, их особенно не трогало, но терпеть, чтобы женщина пользовалась таким влиянием, они не желали. «А потому этот сукин сын за нее даже не вступился», — гневно сказала Кейт. «Может, теперь у нее откроются глаза? Да нет, где там. Она подыщет ему оправдание и позволит себя и дальше эксплуатировать». И Хамфри, и Лурия, который в общих чертах знал историю замужества самой Кейт, — сочли за благо промолчать. За три дня в Лондоне Лурия успел побывать не только на трех званых обедах, но и перед самым рождественским перерывом между парламентскими сессиями в буфетах как Палаты Лордов, так и Палаты общин. В буфете Палаты Лордов с какими-то друзьями сидел Лоузби. Но Лурия слышал, что скоро Лоузби сможет бывать там уже с полным правом, как член Палаты Лордов, его отец в алкогольной коме. Кроме того, Лурия слышал, что Лоузби могут привлечь к ответственности за уклонение от уплаты налогов. Хамфри покачал головой. «Нет», — сказал он. «Возможно, налоговое управление сдерет с него порядочные штрафы, но ничего хуже ему не угрожает. А штрафы за него сразу же уплатят тесть. Финансовые дела Лоузби достоянием гласности не станут. Том Теркел об этом позаботится». Кто-то сказал, что Лоузби только потому на его и женился. Кто-то в гостиной палаты лордов, — добавил Лурия. Он засмеялся своим гогочьим смехом, на этот раз не по собственному адресу, а потом сказал. «В любом случае, сердце у меня от жалости к этому молодому человеку разрываться не будет. Он выберется из всех неприятностей без единой царапины». Так он сам объявил своим приятелям, кстати, очень неглупым и приятным людям. Лоусби сказал им, что попал в небольшую переделку. Так он это определил. Но каким-то образом он умудряется из всех переделок выходить целым и невредимым. Или кто-нибудь его вытаскивает. Кейт сказала, «Я его не перевариваю и всегда терпеть не могла. Он до того неуязвим, что просто не верится. Как он держался?» Сиял по-прежнему, насколько я могу судить. Придался небольшому самоанализу, сказал, что в пятнадцать лет, как ему помнится, он не был безупречно честен. А если человек не был безупречно честен в пятнадцать лет, то неразумно ждать, что он станет честнее в тридцать. Очевидно, это, по его мнению, исчерпывало вопрос. После этого вечера Хамфри не виделся с Лурией до самого Рождества. Но 25 декабря они отправились пообедать вместе, такие неприкаянные, в огромной замкнувшейся в своем празднике столицы, словно вернулась их студенческая молодость. Дня за два до этого Кейт виновата почти в слезах, что с ней случалось редко, сердясь на судьбу, на себя и на Хамфри, предупредила, что не сможет провести с ним Рождество. Ее муж всегда особенно любил этот праздник. Она попыталась отправить его в гости к друзьям, но он, казалось, готов был расплакаться, как ребенок. А потому в этот день Хамфри нечем было заняться и некуда пойти. Потом позвонил Лурия. Могучий бас осведомился, не выберется ли у Хамфри каким-нибудь чудом свободный часок-другой. Узнав ситуацию, Лурия предложил пообедать вместе в лучшем китайском ресторане Лондона. «Китайские рестораны особенно хороши для Рождества», — сказал он. «Если бы вы родились в моей семье», — добавил Лурия, «вы вспоминали бы рождественские праздники без особой нежности». В результате они, точно чудаковатые одинокие холостяки, неторопливо приступили к долгому китайскому обеду. Но чувствовал ли себя Лурия одиноким или нет, и какие бы воспоминания о тяжелых днях детства не всплывали в его памяти? Он пребывал в не менее благодушном настроении, чем тогда у Хамфри, недели за две до этого. Он принес большую бутылку Кларита, которой особенно нравился Хамфри. Лурия был счастлив и хотел, чтобы Хамфри тоже чувствовал себя счастливым. Он явно ожидал какой-то приятной перемены в своей жизни. По-видимому, речь шла о новом браке, Но Лурия смаковал свой секрет про себя. Впрочем, если он и решил не открывать этой тайны... Удержаться от намеков он не сумел, а потому Хамфри без особого труда догадался, что Лурия, когда роман с Селии у него так и не завязался, нашел другую избранницу, гораздо моложе его и принадлежащую к высшему английскому обществу. Небогатую этого Лурия испробовал более чем достаточно, вероятно, со средневековыми предками, возможно, из очень знатной фамилии. Пусть родовитость стала чем-то вроде музейного чучела, для Алика Лурии это была старина, это был мир, о котором он некогда грезил. А к тому же, думал Хамфри, почему бы Лурии и не полюбить ее по-настоящему. Хамфри питал к нему искреннюю дружбу, но тем не менее насмешливый голос шепнул ему, что в смысле любви Лурии нужно не так уж много, лишь бы все остальное соответствовало его требованиям. «Я рад, что сообразил позвонить вам», — сказал Лурия, ловко орудуя палочками, зажатыми в длинных гибких пальцах. «В вашем возрасте мало с кем можно поговорить». Такие замечания казались странными в устах человека, который привык вещать перед почтительными слушателями на двух континентах. Но он говорил с какой-то робкой доверительностью. Немного погодя, он продолжал словно без всякой связи с предыдущим. «Когда-то я терпеть не мог Рождества» хотя Рождество было еще не самым худшим. Худше всего была Страстная Пятница. Вот вас в детстве не травили обитатели соседней улицы по совершенно непонятной для вас причине? — Нет, — сказал Хамфри. Лурия ел со вкусом счастливой и благодушный. Он сказал, — Христианство, мой милый, выглядит совсем по-другому, когда видишь его под этим углом. Внезапно Лурия бросил... «Воспоминания своего еврейского детства» и сказал, «У вас скейт все хорошо?» Впрочем, незачем спрашивать. Я своими глазами видел в тот вечер. Удивительно хорошо. На мгновение Хамфри оставил обычную иронию, а Лурия в ответ свою жреческую величавость. Их знакомые были бы очень удивлены, увидев, что они разговаривают точно юноши и даже выглядят помолодевшими. Я помню, как из самых лучших намерений пытался вас расхолодить. Мне не верилось, что она сумеет освободиться от этого пустозвона. алек Лурия разразился тем громовым хохотом, который приберегал для своих ошибок. Я был на сто процентов неправ. Ну, не на все сто, — Хамфри улыбнулся просто и доверчиво. Она ведь по-прежнему его пестует. Иначе я не сидел бы сейчас здесь с вами. Пустяки! «Радуйтесь тому, что у вас есть. Вы счастливчик!» «По-вашему, я сам не знаю». Лурия сказал, словно между прочим, «С и, как вы, возможно, догадались, у меня ничего не вышло. Мне казалось, что я ей подхожу. И, по-моему, она сама вначале так думала, а потом отшатнулась. Вероятно, к лучшему для нас обоих. Она, по-видимому, нашла то, что ей нужно по-настоящему. И мне тоже не на что пожаловаться». Казалось, он готов был рассказать все, но потом улыбнулся, пристыженно, виновато, победоносно, и опять заговорил о Селии. — Да, она нашла себе школьного учителя. Они будут вести самую обычную жизнь, — сказала она мне, не стараясь приносить общественные пользы, даже по мелкому счету. Они поселятся в Уокинге, а уже это — предел мелкобуржуазности, не так ли? Хам ухмыльнулся. «Ну, — Но вам бы это не подошло. А странно, у нее есть все, красота, ум, приятный характер, сильная воля, плоть от плоти существующей системы, если это хоть что-нибудь значит. Но хочет она только одного, не привлекать к себе внимания, ухаживать за маленьким сыном, ну и за мужем, делать все, что в ее силах для близких. Все очень мило и скромно. Но когда такие личности уклоняются даже от попытки борьбы, меня охватывает страшноватое предчувствие, что для мира это ничего хорошего не предвещает. Верный признак, что и они потерпят поражение. Селие мне очень симпатична, — сказал Хамфри. Если она нашла то, что ей нужно, я рад за нее. Она хорошая девочка, — заметил Лурия серьезно, словно светская дама в былых времен, когда ей хвалили красоту ее дочери. «Кстати, она сказала кое-что, возможно, интересное для вас». Лурия вновь переменил тему. Его разговор утратил обычную стройность из-за того ли, что он ликовал, из-за того ли, что выпил больше обычного. Или из-за того и другого вместе. Полиция пришла к выводу, что со старушкой разделался доктор, не так ли? «По-видимому, это ни для кого не секрет. Доказать они не могут, но сомнений у них нет. Вы близки с этим неглупым сыщиком». Вы тоже так считаете? Безусловно. А селия нет. Но ей ведь неизвестны все обстоятельства. И Поль так не считает. Мы с ним разговаривали в Вашингтоне за рюмкой. У них Селия и своя теория. Они убеждены, что это парочка... Какая парочка? Сьюзан и ее папаша. Убила Сьюзан, а Том Теркел потом замел следы. Хамфри задал вопрос... Да, Поль упомянул, что изменил свое первоначальное мнение. Хамфри припомнил рапорт о передвижениях Тома Теркела в ту ночь. На секунду перед ним замелькал калейдоскоп подозрений. Да, у Теркелла как раз хватило бы времени сценировать попытку ограбления, ударить молотком. Простой способ замести следы. Но тут же его мысли обрели обычную ясность. «Чепуха», — сказал он, — Поль меня удивил. Правда, умные люди способны поверить во что угодно. Я так и подумал. Губы Лурии сложились в злокозненную ухмылку, никак не вязавшуюся с мраморной внушительностью его лица. И даже сказал это Селии, вероятно, последний образчик мужской логики, которую услышала от меня эта прелестная молодая женщина. Они предавались неторопливому течению долгого спокойного вечера. Но упоминание о Селии и ее теории разбудило сосущее чувство бессильного разочарования. Хамфри не играл в этом следствии сколько-нибудь заметной роли, и все-таки его кольнуло досада. Потом, когда он остался один, тревожное ощущение начало расти. Он не мог избавиться от мыслей о Селии. Значит, убийство леди Эшбрук войдет в число тех, которые именуются «загадочными», И над которыми люди, далекие от криминалистики, любят поломать голову, считая себя умнее всех тех, кто вел следствие. Такая удобная тема, чтобы поупражняться в изобретательности. Все, чем он был свидетелем, так и не обретет завершение.